Впрочем, Сатамри видимо, продолжал размышлять о сказанном и тогда, когда замолчал, он все еще стоял совсем близко к Гансу кастерпу, так что тот даже слегка откинулся назад. Черные глаза итальянца были устремлены на лицо молодого человека, но их пристальный взгляд казался невидящим и погруженным в себя. Вы страдаете, инженер, заговорил он снова, вы страдаете, как заблудившийся человек. Это ясно каждому. Но даже ваше отношение к страданию должно быть отношением европейца, а не азиата. Ибо Восток слишком мягок и склонен к болезни. А потому здесь так щедро и представлен. Сочувствие и бесконечное терпение – вот его способ относиться к страданию. А это не может. Не должно быть вашим способом. Мы говорили о моей корреспонденции. Видите ли, тут или еще лучше. Пойдемте. Здесь невозможно. Удалимся отсюда. Пройдем вон туда. Я открою вам такие вещи, которые... Пойдемте. И повернувшись, он потащил Ганса Кастер по известибюля в первую от входа комнату, которая служила читальней и кабинетом и сейчас пустовала. В этой комнате был светлый потолок, покрытый дубовой панелью стены, несколько книжных шкафов, посередине стол с подшивками газет, в нише свойчатых окон письменные принадлежности, вот и все. Сатембрини подошел к одному из окон. Ганс Кастур последовал за ним. Дверь осталась открытой. На этих бумагах начал итальянец, торопливо выхватив из отвисшего бокового кармана своего сюртука объемистый уже вскрытый конверт и перебирая его содержимое. Несколько печатных текстов и листок, написанный от руки. На этих бумагах оттиснуто по-французски Интернациональный союз содействия прогрессу. Мне прислали это из Лугано. Там есть филиал Союза. Вы хотите узнать его принципы, его цели? Изложу в двух словах: Лига содействия прогрессу, делая вывод из эволюционного учения Дарвина, утверждая, что глубочайшим и естественным призванием человечества является самосовершенствование. Отсюда следует, что долг каждого, кто хочет следовать этому естественному призванию, деятельно участвует в человеческом прогрессе. Многие отозвались на призыв Лиги. Во Франции, Италии, Испании, Турции, даже в Германии у нее немало членов. Я тоже имею честь состоять в их списках. Сейчас разработана на научной основе грандиозная программа реформ, охватывающая все возможности совершенствования которые в наше время дает человеческий организм изучаются проблемы оздоровления нашей расы испытываются методы борьбы с вырождением которые является бесспорно одним из следствий развивающейся индустриализации далее лига ставит себя целью открытия народных университетов преодоление классовой борьбы с помощью всех тех же социальных улучшений которые могут способствовать этому и, наконец, путем развития международного права. Она надеется добиться прекращения войны столкновений одного государства с другим. Как видите, стремления Лиги благородны и всеобъемлющи. Выход в свет нескольких интернациональных журналов свидетельствует о ее деятельности. Это ежемесячные обозрения, которые на трех или четырех языках, принятых для международных сношений, увлекательно рассказывают о прогрессивном развитии культурной части человечества. В различных странах основаны местные группы, они должны с помощью дискуссионных вечеров и воскресных праздниц найти и просвещать людей в духе идеалов человеческого прогресса. Но прежде всего Союз стремится помочь своими материалами прогрессивным политическим партиям всех стран. Вы слушаете меня, инженер? «Разумеется!» — горячо отозвался ошеломленный Ганс кастор При этих словах он испытал такое чувство, словно поскользнулся, но все-таки удержался на ногах. Сатамбрини, казалось, был удовлетворен. «Вероятно, для вас все это совершенно ново и поразительно. Да, должен сознаться, я впервые слышу об этих... этих задачах. «О, если бы...» — негромко воскликнул Сотембрини если бы вы услышали о них раньше. Но, может быть, и сейчас еще не поздно. А вот этот печатный материал... Хотите знать, о чем тут говорится? Слушайте дальше. Весной в Барселоне было созвано торжественное Общее Собрание Союза. Вам известно, что этот город славится особым интересом к идеям политического прогресса. Конгресс продолжался неделю, со всякими банкетами и торжествами. Боже мой, как мне хотелось туда поехать, принять участие в совещаниях, но этот плут-гофрат запретил мне поездку под угрозой смерти. И что поделаешь, я испугался смерти и не поехал. Вы, конечно, представляете, в каком я был отчаянии от этой злой шутки, которую со мной сыграл мой нездоровый организм. Нет ничего мучительнее, когда органическая животная сторона нашего существа Мешает нам служить разуму. Тем живее моя радость по поводу этого письма от бюро в Лугано. Вам очень хочется знать содержание? Охотно верю. Несколько коротких информаций. Союз, содействие прогрессу, памятуя о своей основной задаче, состоящей в достижении счастья для всего человечества, другими словами, в том, чтобы победить человеческие страдания при помощи цели устремленного социального труда а в дальнейшем и окончательно их искоренить памятуя также о том что эта величайшая задача может быть разрешена только с помощью социологической науки конечная цель которой создание совершенного государства союз решил приступить к выпуску в барселоне многотомного издания назвав его социология страданий в котором все человеческие страдания будут приведены в систему с исчерпывающей полнотой и ясностью, классифицированы и распределены по родам и видам. Вы спросите, какой смысл в этих родах, видах и системах? А я отвечу, порядок и отбор – первый шаг к познанию, Ибо страшнее всего тот враг, который не рядом. Необходимо вывести человеческий род, Из примитивной стадии страха и терпеливой тупости, и направить его по пути целеустремленной деятельности. Надо разъяснить ему, что бороться с теми или иными явлениями можно, лишь предварительно познав их причины и устранив их, и что почти все страдания отдельной личности вызваны заболеваниями социального организма. Хорошо. Вот в этом и состоит задача социальной, патологии. Примерно в 20 томах словарного формата она перечислит и опишет все случаи человеческих страданий, какие только можно установить. От самых личных и интимных до больших групповых конфликтов, до страданий, проистекающих из классовой борьбы и международных столкновений. Укажет на те химические элементы, из многообразного смешения и сочетания которых а возникают решительно все человеческие страдания. И руководствуясь идеей и достоинства и счастья всего человечества, это издание, во всяком случае, даст ему в руки те средства и мероприятия, которые помогут устранить самые источники страданий. Признанные специалисты из европейского ученого мира, врачи, экономисты, психологи, примут участие в работе над этой энциклопедией страдания, А главная редакционная коллегия в Лугано явится как бы резервуаром, в который будут стекаться соответствующие статьи. Я читаю в ваших глазах вопрос о том, какая же роль во всем этом предназначена мне. Дайте мне кончить. Это грандиозное издание не обойдет их художественные произведения, поскольку их предмет именно страдание человека, поэтому предусмотрен отдельный том, в котором для утешения и назидания будут помещены обзор и краткий анализ всех шедевров мировой литературы, где изображен тот или иной конфликт. Вот та задача, которая в этом письме возлагается на вашего покорного слугу. Что вы говорите, господин Сатамбрини? Тогда разрешите от души поздравить вас. Это же замечательно и, как мне кажется, прямо создано для вас. Меня нисколько не удивляет, что Лига обратилась именно к вам. Как вы должны радоваться, что можете содействовать искоренению человеческих горестей. Работа эта очень большая, задумчиво сказал Сатамринни. Подходить к ней нужно осмотрительно и много для нее читать. Что касается художественного творчества, продолжал он, словно теряясь взглядом в деталях того многообразия, которое ему предстояло охватить то оно избирает почти, как правило, тему страдания, и даже произведения второго и третьего разряда занимаются им. Ну, да это все равно, или даже тем лучше, сколь не всеобъемлющая, поставленная передо мной задача, она во всяком случае такого рода, что я на крайний случай могу справиться с ней и в этой проклятой дыре. Хотя хочу надеяться, что все же не буду вынужден — Заканчивайте ее здесь. — Чего нельзя сказать? — продолжал он, снова подойдя к Гансу Кастерпу и понизив голос, почти до шепты. — Чего нельзя сказать об обязанностях, которые природа возложила на вас, инженер? — Вот куда я метил, вот относительно чего хотел предостеречь вас. Вы знаете, с каким восхищением я отношусь к вашей профессии? — Оно, так как она — профессия практическая, — а не интеллектуальная, то вы, в отличие от меня, можете заниматься ею, только живя там, внизу. Лишь на равнине можете вы быть европейцем активно, согласно своим возможностям побеждать страдания, служить прогрессу, использовать время. Я только для того и рассказывал вам о выпавшей мне на долю задачи, чтобы вы вспомнили о вашей, чтобы вы очнулись и выправили свои понятия которые здесь, вследствие определенных атмосферических явлений, начали путаться. Я настойчиво взываю к вам, будьте верны себе, будьте горды и не поддавайтесь тому, что вам чуждо. Бегите из этого болота, с этого острова Церцеи. Вы недостаточно одисей, чтобы безнаказанно пребывать на нем. Скоро вы будете ходить на четверейках. «Вы уже склоняетесь к земле и готовы пасть на передние конечности. Скоро вы захрюкаете. Берегитесь!» Произнося эти поучения, гуманист настойчиво покачивал головой. Потом смолк, опустив глаза, сдвинув брови. Теперь уж невозможно было отделаться шутливым и уклончивым ответом, как отделывался не раз Ганс Касторб. Хотя на миг ему показалось, что так можно бы ответить и сейчас. Но и он стоял, опустив глаза. Затем пожал плечами и тоже в полголоса спросил. «Что же я должен сделать?» «Я уже говорил вам». «То есть уехать?» С Брини молчал. «Вы хотите сказать, что я должен уехать домой?» «Я вам посоветовал это в первый же вечер, инженер». «Да, и тогда я мог уехать...» Хотя считал неразумным сразу сложить оружие только потому, что здешний воздух оказался немного не по мне. Но ведь за это время положение вещей изменилось. За это время меня осмотрели врачи, и Гофрат Берренс прямо заявил, что уезжать домой не имеет смысла. Мне все равно очень скоро пришлось бы вернуться. А если там внизу дело пойдет такими же темпами, то мое легкое, очень быстро полетит к черту. Знаю, и теперь у вас в кармане лежит ваше удостоверение личности. Да, но с какой иронией вы это говорите? Со справедливой иронией совершенно недвусмысленной, а наоборот с той, которая является откровенным и классическим ораторским приемом. Видите, я запоминаю ваши слова. Но можете ли вы теперь, когда уже есть вот этот снимок, получены данные просвечивания, и известен диагноз гофрата. Можете ли вы взять на себя ответственность и все-таки рекомендовать мне уехать домой?» С Брини на миг заколебался. Потом выпрямился, поднял голову, устремил твердый взгляд, черный глаз на Ганса Кастерпа и ответил с нелишенной театральности эффектной решимостью. «Да, инженер, я беру на себя эту ответственность». Но выпрямился и Ганс Кастур. Он крепко сдвинул каблуки и также посмотрел в упор на сатамбрине. Это уже была схватка, и Ганс Кастур дал отпор. Воздействие некоего лица, находившегося поблизости, укрепляло его. Тут был педагог, а там узкоглазая женщина. Он даже не извинился за свои слова, не добавил «Не обижайтесь на меня». Он ответил. Очевидно, в отношении себя мы более осторожны, чем в отношении других. Вы-то ведь не пренебрегли запрещением врачей и не поехали на конгресс в Барселону. Вы боитесь смерти и остались здесь». Это замечание до известной степени зачеркивало внутреннюю позу, которую принял Сатемрини. Он улыбнулся не без усилия и сказал «Я умею ценить находчивый ответ». Хотя ваша логика весьма близка к софистике. Мне противно спорить, хотя здесь это принято о том, кто болен тяжелее. Я не могу участвовать в этом омерзительном состязании. Иначе я бы возразил вам, что болен гораздо серьезнее, чем вы. К сожалению, настолько серьезно, что могу только искусственно и с помощью небольшого самообмана поддерживать себе надежду когда-нибудь вернуться вниз в свой прежний мир, И в ту минуту, когда выяснится полная неуместность моих надежд, я распрощаюсь с этим учреждением и проведу остаток дней в этой долине, просто сняв у кого-нибудь комнату. Это будет весьма печально, но область моей работы, наиболее свободная и интеллектуальная, поэтому такая жизнь не помешает мне служить до последнего вздоха интересам человечества и бороться с духом болезни. Я уже обращал ваше внимание на разницу, которые существуют в этом отношении между вами и мной. Слушайте, инженер, вы не из тех людей, которые могут, живя здесь, отстаивать лучшую часть своего существа. Я понял это с первой же нашей встречи. Вы упрекнули меня за то, что я не поехал в Барселону. Я причинился запрету, чтобы раньше времени себя не разрушить. Но я сдался вовсе не с безоговорочной покорностью. Мой дух самым решительным образом и с гордым негодованием протестовал против власти моего жалкого тела. Не знаю, просыпается ли у вас этот протест, когда вы подчиняетесь требованиям здешних властей, или вы, наоборот, следуете зову своего тела и слишком охотно поддаетесь его губительным влечениям. «А почему вы так против тела?» — торопливо перебил его Ганс Кастурб и изумленно посмотрел на него своими голубыми глазами с покрасневшим белком. У него прямо голова закружилась от собственной дерзости, и это было заметно. «Что я говорю?» — ужаснулся он про себя. «Это же просто чудовищно!» «Но раз уж я объявил войну, то пока буду в силах, не дам ему взять верх надо мной. Конечно, он в конце концов меня одолеет, но все равно...» кое что я на этом выиграю я раздразню его и добавил поясняя свои слова вы ведь гуманист как же вы можете порицать человеческое тело Сатамбрини улыбнулся на этот раз непринужденно и самоуверенно что вы имеете против психоанализа процитировал он слова ганса кастерпа склонив голову на плечо вы осуждаете психоанализ Я всегда готов держать перед вами ответ, инженер, продолжал он и отвесил поклон, описав рукой полукруг у своих ног. Особенно когда ваше возражение остроумно. Вы парируете удары довольно элегантно. Гуманист ли я? Ну, конечно, и вам не удастся обвинить меня в склонности к аскетизму. Да, я утверждаю, что и люблю человеческое тело, так же, как утверждаю, что и люблю, Форму, красоту, свободу, радость и наслаждение, как защищаю этот мир интереса жизни, а не сентиментальное бегство от нее. Защищаю классицизм, а не романтику. Полагаю, что моя позиция совершенно ясна. Но есть одна сила, один принцип, перед которым я преклоняюсь, которому отдаю мое высшее и глубочайшее почитание и любовь. Это сила, этот принцип ⁇ дух. И хотя мне претит, когда противопоставляю телу некое сомнительное, лунно-струнное видение или привидение, именуемое душой, но в антитезе тела и духа я считаю, что тело воплощает в себе злое, а дьявольское начало и быть тело это природа, а природа, противопоставленная духу разуму, повторяю, зла, мистично и зла. Вы ведь гуманист? Да, конечно, ибо я друг человека, как был им Прометей. Я поклонник человечества и его благородства. Однако благородство это заключено в духе, в разуме, и вы будете совершенно неправы, выдвинув против меня упрек в христианском абскурантизме. Ганс Кастерп сделал протестующий жест. «Будете неправы», выдвинув этот упрек только потому, что гуманизм в своей благородной гордости однажды объявил прикованность духа к телесности, к природе, унижением и позорам. Согласно преданию, великий Плотин говорил, что ему стыдно иметь тело. «Знаете вы об этом?» Сатамбрини задал вопрос столь настоятельно, что Ганс Касторп вынужден был признаться. Нет, в первый раз слышат. Так передает Парфирий. Абсурд, если угодно. Но абсурдное с точки зрения духа и ей самое благородное. Поэтому не может в сущности быть более убогого возражения, чем упрек в абсурдности. Там, где дух противостоит природе, утверждает свое достоинство и отказывается уступать ей. Вы слышали о Лиссабонском землетрясении? «Нет. Разве было землетрясение?» «Я тут газет не читаю. Вы не поняли меня. Кстати, очень жаль и показательно для данного заведения, что вы, живя здесь, не находите нужным читать газеты. Но вы не поняли меня. Явление природы, о котором я говорю, произошло не теперь, а примерно полтора века назад. Ах, вот что!» «Позвольте, верно!» Я читал, что в ту ночь Гетта, лежа в своей спальне, в Эйморе, сказал слуге, да я не о том, прервал его сотембрини, закрыв глаза и досадливо помахав смуглой ручкой. Вы смешиваете две катастрофы и имеете в виду мессинское землетрясение. А я говорю о землетрясении, постигшем Лиссабон в 1755 году. Тогда, простите, так вот. Вольтер был возмущен. То есть, как это возмущен? Возбунтовался, да? Он не хотел признать грубый рок и грубый факт, не желал перед ними отступать. Он протестовал во имя духа и разума против столь возмутительного бесчинства природы, а жертву которому были принесены три четверти цветущего города и тысячи человеческих жизней. Вы удивлены? Вы улыбаетесь? Удивляться можете, но улыбку я беру на себя смелость запретить вам. Отношение Вольтера в данном случае показывает, что он был прямым потомком древних галов, которые расстреливали небо и своих луков. Видите, инженер, вот вам и враждебность духа к природе, гордое недоверие к ней, возвышенное упорство в отстаивании своего права на критику и самой природы и ее злой противный разуму силы. Ибо она сила, и принимать ее, мириться с ней, заметьте, внутри самого себя, мириться с ней, значит быть рабом. Вот вам эта гуманность, которая вовсе не впадает в противоречие с самой собой, и отнюдь не возвращается к христианскому хажеству, если она видит в телесности злой и враждебный принцип. Противоречие, которое вы здесь усматриваете, такого же порядка, как и в моем отношении к психоанализу что я имею против психоанализа, да ничего, когда он служит делу воспитания, освобождения и прогресса. И все, если я чувствую в нем отвратительный привкус могилы. Так же и с телом. Его нужно чтить и защищать, когда речь идет об его эмансипации, красоте, о свободе, ощущении, о счастье, о наслаждении. Его следует презирать поскольку оно является началом тяжести и косности, противостоит движению к свету, становится воплощением болезни и смерти, поскольку его специфический принцип есть принцип извращенности, принцип разложения, сладострастия и стыда. Последние слова Сатамриня проговорил, придвинувшись совсем близко к Гансу Кастерпу, почти беззвучно и очень быстро, чтобы скорее закончить свою мысль. Но тут пришло избавление. Держа в руках две открытки, на пороге читальни появился Ивахим. Литературу умолк и та ловкость, с какой он тут же изменил выражение лица, придав ему светскую непринужденность, оказала свое действие и на его ученика, если так можно назвать, Ганса касторпа «А, вот и вы, лейтенант, вы верно ищете вашего кузена. Прошу прощения» мы тут затеяли разговор по моему даже немного поспорили он неплохо парирует ваш кузо и это не очень и безобидный противник если его задеть за живое